Глава 9. Среда, 8 часов вечера, четверг. 4 часа дня. Вскоре после девяти вечера мы вновь двинулись в путь. Сперва мне хотелось под любым вымышленным предлогом, даже выведя из строя двигатель, оставаться на месте в течение нескольких часов, или, во всяком случае, в течение того периода времени, какой смогли бы выдержать убийцы, прежде чем заподозрить, что я медлю с определенной целью. И выступить против меня. Но бы были на чеку. При первом же подозрительном выступлении мы бы взяли убийц на прицел и держали под наблюдением до появления Хилкреста. Если бы все было хорошо, он бы к полуночи догнал нас. И нашим бедам пришел бы конец. Но все пошло не так. Наши беды остались с нами, ничуть не уменьшаясь. И учитывая состояние Малера, которое стало очень серьезным, и опасную слабость Марили Гард, я не мог больше оставаться на месте. Будь я скроен из более жесткого материала, или даже не будь я врачом, я бы, возможно, убедил себя, что и Мари Легард, и Малер — всего лишь пешки, ими можно пожертвовать в игре, в которой ставки, как я теперь не сомневался, гораздо больше жизни одного-двух человек. Я мог бы держать каждого, или, по крайней мере, главных из подозреваемых, под прицелом до тех пор, пусть даже целые сутки, пока не появится Хилкрест. Но я не мог заставить себя смотреть, на наших больных пассажиров, как на пешки, которыми можно пожертвовать. Слабость, конечно, но слабость, которую я почти, гордясь этим, разделял с Джек Строу, чувствовавшим в точности то же, что и я. В том, что, в конце концов, Хилкрест нас нагонит, у меня не было сомнений. Мысль всыпать сахар в бензин, я всякий раз раскусал губы от досады, вспоминая, что именно я, очевидно, подал им эту мысль, рассказав всем, что у Хилкреста кончается горючее, была с их стороны блестящим ходом. Но не более того, ибо теперь я был готов ко всему, на что могут пойти эти люди, чтобы застраховать себя от случайностей. Да и Хилкрест, хотя и негодовал на промедление, думал, что справится с ситуацией. В большой кабине их мощного тягача Сноукэт. Помещалась целая мастерская с инструментами на все случаи, и механик-водитель, которым я сейчас не завидовал, хотя он, как мне было сказано, и работает под защитой обогреваемых брезентовых заслонов, уже разобрал двигатель и очищает его от несгоревшего угольного осадка, который и вывел его из строя. Два других человека соорудили самодельную дистиллированную установку, бачок с бензином, наполненный почти до краев, с тонкой металлической трубкой, соединенной с пустым бачком и обложенный льдом. Бензин, как объяснил Хилкрест, имеет более низкую температуру кипения, чем сахар. И при нагревании бачка с бензином, в который подмешали сахар, образующийся газ, устремляясь в трубку и охлаждаясь в ней, будет попадать во второй бачок в виде чистого бензина. Так, по крайней мере, было в теории. Но Хилкрест, как мне показалось, не был до конца уверен в эффективности своего метода. Он спросил, нет ли у нас каких-нибудь мыслей на этот счет, и не можем ли мы чем-нибудь ему помочь, и ответил, что не можем. Это была непростительная и трагическая ошибка. Я мог бы помочь ему, ибо знал нечто, чего больше никто не знал. Но в этот момент я совершенно об этом забыл. И потому что я об этом забыл, ничто не могло теперь предотвратить надвигающуюся трагедию или спасти жизнь тем, кому предстояло умереть. Мрачные и горькие мысли преследовали меня, в то время как наш тягач, громыхая и трахтя, кренясь то в одну, то в другую сторону, прокладывал себе путь на юго-запад под темным небом, на котором уже сгущались тучи. Мрачная подавленность и холодная ярость владели мной. В душе моей нашлось место для обеих. У меня было странное, почти мистическое предчувствие близкого несчастья. И хотя я, как врач, понимал, что это почти наверняка физиологически обоснованная реакция на холод, усталость, бессонницу и голод, а также последствия удара по голове, тем не менее я не мог отделаться от этого чувства. А мое бессилие вызывало во мне чувство злости. Я был бессилен защитить кого-либо из невиновных людей, моих спутников, людей, которые доверились моему попечению, больного Малера и Мари Легард, тихую девочку из Германии, серьезную печальную Маргарет Росс. Я был бессилен, понимая, что убийцы могут в любой момент нанести удар. Откуда я знаю? Не думают ли они, что Хилкрест уже сообщил мне все, что нужно, и что я только жду случая, чтобы застать их врасплох? С другой стороны, они тоже почти наверняка выжидают не зная, что именно мне известно, ей предоставляют событиям идти своим чередом, пока тягач движется в нужном им направлении, готовый покончить со всеми раз и навсегда, когда наступит время. А главное, я был бессилен, потому что до сих пор не имел понятия, кто же среди них убийцы. В сотый раз я перебирал в уме все, что мог вспомнить, все, что говорилось, стараясь выудить из глубины памяти какой-нибудь факт, какое-нибудь слово, которое стали бы подсказкой, но ничего не находил. Из десятеры пассажиров, которых мы с Джекстрой имели при себе шестеро, по моему убеждению, были почти вне подозрений. А Маргарет Рос и Мари Легард вообще не могло быть и речь. Единственным, что можно было сказать против миссис Дэнсби, Грег и Елены, было отсутствие несомненных доказательств их невиновности, но я был уверен, что таких доказательств и не нужно американские сенаторы, как недавно показали прискорбные случаи коррупции, имели те же недостатки и слабости, особенно жадность, что и любой другой смертный. Но все же мысль, что сенатор может быть замешан в убийствах и преступной деятельности столь широкого размаха, казалась слишком нелепой, чтобы требовать дальнейшего рассмотрения. Что касается Малера, то я, конечно, понимал, что и диабетик может оказаться преступником, и что Малер может быть одним из убийц. Возможно даже, что он надеялся заставить пилота совершить посадку близ такого пункта, где можно достать инсулин. Но это предположение было несколько надуманно. Даже если и было правдой. Малер не очень-то меня интересовал. Меня интересовали те, которые в любой момент могли совершить новое убийство, а Малер не подпадал под эту категорию. Малер умирал. Остались только Зеджеро, Солли Ливин, Карацини и преподобный Смолвуд. Преподобный Смолвот был слишком хорош, чтобы не быть подлинным. Все это время он почти не выпускал из рук Библию. Конечно, можно было бы ожидать, что именно самозванец станет излишне усердствовать, лишь бы убедить других в том, что он тот, за кого и выдает себя, но в данном случае излишество переходило в нелепость. У меня были основания подозревать Карацини. Для специалиста по тягачам он знал о тягачах слишком мало, чтобы... Справедливости ради, я должен был сделать скидку на то, что наш тягач фирмы Citroën и тягачи глобальной компании разделяли четверть века по времени и целая бездна по техническому устройству. Но Карацини был единственным, кто держался на ногах, когда я вошел в пассажирский салон самолета. Именно он, когда мы уже были в нашем домике, столь упорно расспрашивал меня о деятельности Хилкреста, Именно он! Как я узнал, помог Джек Струизе Джера вынести из туннеля бензин и имел таким образом возможность рассмотреть все, что там находилось. И, наконец, я полагал, что он может быть абсолютно безжалостным. Но один немаловажный факт говорил в его пользу. Его все еще перевязанная рука — доказательство его отчаянной попытки спасти падающий радиопередатчик. Гораздо больше оснований у меня было подозревать Зеджеро и, учитывая их дружбу с Олли Ливина. Зеджеро спрашивал у Маргарет Росс, когда будет обед. Это обстоятельство внушало серьезное подозрение. Солли Ливин находился ближе всех к радиопередатчику, и в таком положении, из которого легко было его разбить, еще одно подозрительное обстоятельство. Зеджеро был среди тех, кто выносил и заливал в канистры бензин. И самая убедительная улика — Зеджеро совершенно не походил на тех боксеров, так же, как Ливен на тех импресарио, которые живут в реальном мире, а не на страницах Дамана Реньона. И как еще один пункт против Зеджеро. Я помнил слова Маргарет Росс о том, что Карацини ни разу не вставал со своего места в самолете. Конечно, это еще не исключает карацини из числа подозреваемых, ведь у него мог быть сообщник, но кто этот сообщник? И тут меня пронзила страшная мысль. Из того, что в самолете стреляли из двух пистолетов, я заключил, что преступников двое, но почему их не могло быть и больше, почему не трое, почему не карацини, за Джеру и Ливин, действующий сообща. Несколько минут я обдумывал, чем это может обернуться, и в результате еще сильнее почувствовал свое бессилие и жуткую уверенность в близости трагического конца. Почти насильно я попытался одернуть себя, однако от такого варианта нельзя было отмахнуться. Около трех часов утра, все еще следуя отмеченной флажками линии, которая казалась бесконечной, уходя все дальше от длинных щупальцев наших фар, мы почувствовали, что тягач замедляет ход. Джек Строу, который в этот момент был за рулем, сбавил скорость. Мы вступили на первый пологий склон у подножия холмов, который вел к извилистому проходу, разделявшему гряду Виндеби-Нунатак почти посередине. Мы могли бы обойти Мунатакс, но потеряли бы на этом целый день, а то и два. При наличии четко обозначенного десятимильного перехода через холмы такой обход не имел смысла. Два часа спустя, когда подъем стал заметно круче, гусеницы тягача начали скользить и сворачивать в стороны, но... Перетащив почти весь бензин и разное оборудование из саней на тягач, мы, благодаря увеличению веса, смогли восстановить силу сцепления. Все же продвижение оставалось медленным и трудным. Нам удавалось удерживать сцепление, только двигаясь зигзагами, а на преодоление последней мили перед въездом в ущелье ушло больше часа. Здесь мы остановились. Был восьмой час утра. По одной стороне ущелья во всю его длину тянулась глубокая трещина во льду, И хотя путь не предвещал особенно коварных неожиданностей, он был достаточно трудным и опасным, и я решил дождаться двух-трех часов сумеречного света в середине дня. Пока готовили завтрак, я осмотрел Малера и Мари Легард. Продолжающееся повышение температуры, сейчас было уже меньше 30 градусов, ниже нуля по Фаренгейту, не помогло им. Мари Легард выглядела так, будто не ела несколько недель. Ее лицо, испещенное болячками и волдырями, Вследствие обморожения было ужасающе худым. Еще недавно блестящие глаза угасли, опухли и налились кровью. За последние 10 часов она не произнесла ни слова, просто сидела в редкие минуты бодрствования, дрожа и глядя перед собой невидящим взглядом. Теодор Малер выглядел лучше, но я знал, что когда его сопротивляемость истощится, коллапс будет делом нескольких часов, несмотря на все, что мы, вернее, Маргарет Росс, сделали для него предательские когти обморожения глубоко впились в его ступни. К тому же он был сильно простужен, редкое явление в Арктике. Должно быть, он подхватил простуду еще до вылета из Нью-Йорка, и у него не было ни энергии, ни внутренних ресурсов для борьбы ни с ней, ни с фурункулами, которые начали его мучить. Дышал он с трудом, и запах ацетона ощущался теперь намного сильнее. Он почти не спал и сохранял ясное сознание, но я знал, что в любую минуту может наступить полный срыв, предшествующий диабетической коме. Восемь часов мы с Джекстро отошли в сторону, под защиту холма, и снова связались с Хилкрестом. Сердце у меня упало, когда я услышал мрачную новость. За последние двенадцать часов они не продвинулись и на две мили. Видимо, при жестоком холоде, там, где они сейчас находились, температура была градусов на пятьдесят ниже, чем у нас. Довести 8 галлонов до точки кипения, даже используя печки, паяльные лампы и все другие средства, которыми они располагали, было почти невыполнимой задачей, требовавшей уйму времени, ибо их большой тягач Сноукет проглатывал за одну минуту весь очищенный бензин, какой они могли получить за 30 Это все, что Хилкрест мог мне сообщить, а плавник, с которым он приговорил часом раньше, не имел никаких новых сведений. Мы с Джекстроу молча упаковали нашу рацию и вернулись к тягачу. Почти неизменная веселость Джекстроу, унаследованная от его эскимосских предков, казалось, совсем его покинула. Я никогда еще не видел его в таком состоянии. Теперь он редко разговаривал и еще реже улыбался. Что касается меня, то я чувствовал, что наша последняя надежда рухнула. В одиннадцать часов мы завели тягач и направились по ущелью. Ведомый мною тягач медленно полз по ущелью. Малер и Мари Легард, укрытые всем, чем было можно, ехали на вторых санях, а остальные шли пешком. Тягач был слишком широк, занимая почти всю узкую и скользкую тропу. И если бы его занесло в сторону, и он свалился бы в глубокую ледовую расселину, тянувшуюся вдоль нашего пути, то у тех, кто находился бы в кузове, не было никаких шансов на спасение. Вначале все шло хорошо. Тропа, временами сужаясь до восьми-девяти футов, часто выходила на шельф, такой широкий, что его можно было назвать плоской равниной, и мы быстро продвигались вперед. К полудню я предупредил Хилкреста, что в это время мы будем в ущелье Виндеби-Нуна-Так и не сможем установить с ним связь. Мы уже покрыли половину пути и вступили в самую узкую, самую трудную часть перехода. И вдруг рядом с водительской кабиной оказался Карацини, который махал мне рукой, требуя, чтобы я остановился. Должно быть, он окликал меня перед этим, но я ничего не слышал, кроме равномерного шума двигателя. И уж, конечно, я ничего не видел, ибо все они шли позади, а широкий кузов за моей спиной делалось зеркальце бесполезным. «Беда, док!» — быстро выдохнул он, как только мотор замер. «Кто-то свалился за обочину. Пошли, живо!» «Кто именно?» Я соскочил с сиденья, совершенно забыв про пистолет, который держал в ящичке на дверце на случай внезапной атаки в тот момент, когда я находился за рулем. «Как это случилось? Девушка из Германии!» Мы бежали туда, где ярдов сорока позади, Кучка людей столпилась у края ледяной расселины. Не знаю. Поскользнулась, оступилась. Ваш друг спустился туда, за ней. Спустился за ней? Я знал, что расселена, по существу, не имеет дна. О, боже ты мой! Я оттолкнул Брустера и Ливина, осторожно заглянул через край в голубовато-зеленую глубину, и у меня перехватило дыхание. Я увидел, что светящиеся стены расселены, покрытые сверкающим бисером кристаллического вещества, похожего на сахарную глазурь, и отстоящие в этом месте, где были мы, не более чем на семь или восемь футов друг от друга, уходили в бездонную тьму, постепенно отдаляясь одна от другой и образуя нечто вроде огромной пещеры, величину которой трудно было себе представить. Слева, почти под нами, на глубине около 20 футов, обе стены соединяла перемычка из снега и льда, футов пятнадцать длиной. Таких мостиков было много на всем протяжении расселены На этой перемычке стоял Джек Строу, поддерживая правой рукой, очевидно оглушенную падением Елену. Нетрудно было догадаться, как Джек Строу попал туда. Он был слишком осторожен, чтобы рискнуть приблизиться к расселине, не имея при себе веревки. Уж, конечно, достаточно опытен, чтобы довериться предательской снеговой перемычке. Но когда Елена сорвалась с тропы вниз, она, должно быть, упала тяжело и неловко, вероятно, стараясь повернуться так, чтобы не повредить сломанную ключицу. И когда она поднялась на ноги, была так оглушена, что Джек Строу, боясь, как бы она не срывалась с перемычки в пропасть, где ее ждала смерть, пошел почти на самоубийство, спрыгнув вслед за ней, чтобы поддержать ее. Даже в этот момент я спросил себя, решился бы я на такой же поступок или у меня не хватило бы храбрости? Не думаю, чтобы я смог поступить так, как Джек Строу. Вы целы? прокричал я кажется сломал левую руку ответил джекстеру таким тоном словно вел непринужденную беседу. пожалуйста поспешите доктор мейсон этот мост вот-вот обрушится он уже оседает под ногами. Сломанная рука оседающая перемычка я и в самом деле увидел как от нижней поверхности арки на которой они с еленой стояли отваливаются и исчезают в темной глубине глыбы льда и снега сдержанный почти деловой тон его голоса был красноречивее самого отчаянного крика о помощи. На какой-то миг мною овладела паника, подавившая все чувства и мысли, кроме слепой уверенности в его неминуемой гибели. Веревку? Но Джекстроу не мог обвязать себя веревкой. Одна его рука была сломана, а другой он держал Елену. Девушка была беспомощна. Оба бессильны что-либо предпринять. Значит, кто-то должен спуститься к ним и спуститься немедленно. И в этот момент, когда я смотрел в расселину, охваченный этим страшным оцепенением, большой кусок обледеневшего снега оторвался от перемычки и медленно канул в бездну, возможно, двести путов глубиной, исчезнув задолго до того, как мы услышали звук его падения на дно расселины. Я вскочил и бросился к саням. Как подстраховать человека, который спустится вниз? На узкой тропе держать веревку могут только три человека. А если спускаться будут двое, то как эти три человека смогут удержаться на скользкой поверхности, да еще поднять тех, кто внизу? Скорее всего, их самих перетянет через край вниз колья, вбить в смершийся снег кол и закрепить на нем веревку. Но бог знает, сколько времени уйдет на то, чтобы пробить ледяную поверхность, и где гарантия того, что лед не даст трещин и не удержит кол на месте» и все это время снежный мост будет оседать и крошиться под ногами двух людей, жизнь которых зависит от того, смогу ли я их спасти. Тягач, — подумал я в отчаянии, — тягач, он поднимет любой вес. Но пока мы отцепим от него пару саней, столкнем их в сторону, отведем тягач назад, к месту, где произошло несчастье, может оказаться уже слишком поздно. Я буквально наскочил на ответы. Две пары толстых длинных деревянных досок, которые скрепляли грузовые сани с тягачом, Их концы торчали сзади и саней. Я схватил моток нейлоновой веревки, выдернул одну из досок, Заджаро уже выдергивал другую, и помчался обратно. Эта доска в три дюйма толщиной и одиннадцать футов длиной весила должно быть не меньше сорока фунтов, но такова уж сверхъестественная сила, которую мы обретаем в минуты крайней нужды. Я перенес ее и перекинул через расселину, как раз над Джекстроу и Еленой, с такой быстротой и уверенностью, как будто это была тонкая рейка. Спустя несколько секунд Зеджеро перекинул рядом с ней через расселенную вторую доску. Я скинул меховые рукавицы и перчатки, завязал на конце веревки двойную петлю, просунул в нее ноги, быстро обвязал себя вокруг пояса, крикнул, чтобы принесли еще одну веревку, пробрался по импровизированным мосткам и закрепил свою веревку посередине обеих досок с таким расчетом, чтобы спуститься не менее чем на 20 футов, и быстро, перебирая руками, вскоре очутился возле Джек, Строу и Елены. Я почувствовал, как снежная перемычка дрогнула у меня под ногами, но думать об этом было некогда. Если бы я стал над этим думать, конец был бы фатальным. Рядом опустилась подрагивая другая веревка. Я схватил ее и в одну секунду обвязал Елену вокруг пояса. Вероятно, я обвязал ее слишком туго, потому что она охнула от боли, но это был не тот случай, когда можно было рисковать. К тому же тот, кто держал веревку наверху, действовал так же быстро, как и я, ибо веревка натянулась, как только я завязал узел». После я узнал, что Елена была обязана жизнью находчивости Малера. Вторые сани, в которых были Мари, Легард и Малер, остановились как раз против того места, где Елена сорвалась в расселину, и он крикнул Брустеру и Маргарет Росс, чтобы они сели в сани и протянули верхний конец веревки через перекладину на передке саней. Это была как будто мелочь, но она сыграла свою роль их объединенного веса оказалось достаточно, чтобы удержать тонкую и хрупкую Елену. Во время этого происшествия я совершил еще одну ошибку. Вторую ошибку в этот день. Но тогда я не мог этого знать. Непосредственная опасность приковала к себе все мое внимание. Стремясь помочь тем, кто был наверху, я наклонился, чтобы приподнять Елену. И когда выпрямился, это внезапное и резкое движение оказалось роковым для уже и так распадающейся перемычки. Я услышал зловещий треск льда, Почувствовал, как снег оседает у меня под ногами, выпустил из рук Елену, кстати, ее уже начали поднимать, схватил Джекструу за руку и прыгнул, таща его за собой на другой конец перемычки, за секунду до того, как то место, где мы только что стояли, исчезло, и глыбы льда и снега каскадом устремились в мрачные глубины расселены. Натянув веревку до отказа, я прижался к противоположной ледяной стене, крепко охватил джекстру обеими руками. Я услышал, как он вскрикнул от боли, и только сейчас вспомнила о его сломанной руке, и подумал, долго ли мы сможем продержаться на этом конце перемычки, ведь он тоже неминуемо рухнет, не имея на другом конце никакой опоры. Но пока что он каким-то чудом еще держался. Мы оба прижались к ледяной стене, боясь шевельнуться и почти не смея дышать, как вдруг я внезапно услышал крик боли. Это вскрикнула Елена, должно быть, когда ее перетягивали через край на задело больное плечо. Но не Елена приковала к себе мой взгляд о карацине.